Глава пятая. Сюрпризы. Дядя воспринял мое молчание по-своему. «Видите, им даже говорить запрещено!» — самодовольно произнес он. «Вот наш император дает полную свободу своим подданным!» «Это какой император?» — с вызовом спросила жена алжирского посла. «Нынешний или тот, которого он убил?» «Жанет!» Константин всего на мгновение нахмурился, после чего широко улыбнулся и обратился к мужчине. «Это можно воспринимать как официальную позицию Алжирской республики». «Официальную позицию вы услышите от меня лично», — сквозь зубы ответил он. Судя по всему, отношения между Российской империей и ближайшим союзником Малийцев были на чрезвычайно низком уровне. «Услышу, услышу, Гейдар!» Дядя повернулся ко мне, заботливо поправил галстук и положил визитку в нагрудный карман. Ну а ты, боец, если захочешь нормальной, свободной жизни, обращайся. Нам нужны способные войны. То есть этот идиот в открытую вербую титанов прямо под носом у малийского императора? Это же дипломатический скандал. И кто додумался прислать его сюда? И на какую должность? Тем временем дядя удалился а спустя несколько секунд в сторону ушла и алжирская семья. У нас же по графику намечалась смена постов. Но, проходя мимо столов с закусками, я непроизвольно остановился. Один молодой Франт что-то достаточно агрессивно нашептывал девушке в красном платье. Она стояла спиной ко мне, поэтому я не смог разглядеть ее лица. А когда он грубо схватил ее за руку, мне пришлось вмешаться. «Кто вас учил манерам, молодой человек?» — спросил я, перехватив ее кисть и легонько ее сдавив. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы тот заскулил от боли. «Что ты себе позволяешь, прислуга?» — прошипел парень, стараясь не привлекать излишнего внимания. «Отпусти!» Но к этому моменту я уже не слушал его. Все мое внимание было сосредоточено на девушке, которая в данный момент мило улыбалась мне. «Это что за вечер встреч, мать его?» «Косу Представилась она, протягивая руку. «Приятно познакомиться, мой герой». Я тихонько оттолкнул скулящего хама, после чего тот постарался поскорее скрыться с поля зрения и нежно пожал руку девушке. По этикету следовало ее поцеловать, но это достаточно сложно проделать, когда ты в маске. можете звать меня музыкантом». Ох уж эти ваши привычки брать себе прозвище!» — наигранно надулась актриса. «Неужели вы не скажете мне своего настоящего имени?» «Таковы правила, милая леди. Не я их устанавливал, и не мне их нарушать». Я подставил ей локоть и предложил пройтись, на что Касуми ответила согласием. «Что от вас хотел этот хам?» «Это мой давний поклонник. Я совершила глупость, несколько раз улыбнувшись ему во время нашей последней встречи. Вот он и напридумывал себе всякого. И ведь знал, что я здесь с мужем, наглец какой». «Мне даже кажется, что он специально провоцирует его на дуэль». «Мне стоило больших усилий держать эмоции в узде». «Нет, дело было не в ревности. Просто сначала я всеми силами удерживал гнев, а теперь мне приходилось скрывать радость от встречи со старым другом». такие эмоциональные качели». «Что же, думаю, ваш муж вполне способен за себя постоять. Особенно против такого посредственного бойца». «Он у меня талантлив в несколько иной плоскости», — улыбнулась девушка. «Кстати, если ваше прозвище взято не просто так, вы должны оценить таланты Истислава. Впрочем, он наверняка вам известен». «Ну да, знакомы немного», — мысленно произнес я. «Так что тоже тут? И почему я его до сих пор не видел?» «А как же, слышал, конечно. Он сегодня выступает». «Вообще-то сегодня мы выступаем дуэтом». Так вышло, что вчера у нас был концерт, после которого его высочество манс десятый попросил нас спеть, и на этом мероприятии. Как понимаете, мы просто не могли отказать. Пока мы проходили мимо Касса, он подал мне сигнал, чтобы я возвращался на пост. «Понимаю. Касуми, я был очень рад с вами познакомиться, но мне пора возвращаться к своим обязанностям», — сказал я, остановившись и сделав легкий поклон. «Надеюсь, мы еще увидимся с вами, музыкант». «Обязательно. Я сделал еще один легкий поклон, после чего направился в сторону своего поста. Как же хорошо, что я согласился на это задание». «Вот он! Это он!» — прошипел молодой парень, показывая пальцем на Ярослава, мирно прогуливающегося по залу под руку с девушкой. Константин Воронов признал в нем бойца, которому только-только вручил визитку. К сожалению, на его действия никто не отреагировал. А ведь его величество дал четкое указание — устроить дипломатический скандал. «Хочешь сказать, что этот молодой человек ни с того ни с сего на тебя набросился?» Со скепсисом в голосе спросил он. Шесть лет назад его вытащили из подвала в тайной канцелярии и, дав полугодичный отпуск на то, чтобы он принял поместье Вороновых и привел его в порядок, назначили послом в Бутанском королевстве. Ну а год назад Константин пошел на повышение и переехал в Мали. Впрочем, долго он здесь точно не пробудет. Ну! -у -у -у, замялся парень, я просто разговаривал с Косуми! Снова! Залезкий, ты после прошлого раза на испытательном сроке! раздраженно произнес Воронов, но потом, прикинув в голове варианты, решил воспользоваться предоставленным шансом. Значит так, сейчас ты пойдешь и вызовешь своего обидчика на дуэль! Я! «Титана? Вы в своем уме?» «Господи, ну почему ему в помощники дали этого недоумка?» «Ну, во-первых, не факт, что это Титан», — спокойно перечислял посол. «А во-вторых, вместо себя выставишь Дмитрия. Нам как раз надо проверить его в бою». По лицу Залесского пробежало облегчение. «А зачем это нужно?» «Не твое дело. Пошел выполнять». То, что вечер перестает быть томным, стало понятно по неожиданному появлению моего дяди. Если честно, я искренне думал, что он сгнил в тюрьме. «Рали, ты это видела?» «Видела», — коротко ответила сестра, снова заменяющая мне виртуальную помощницу. «Ярик, это ты у нас отрезан от информации. Я же прослеживала его путь очень давно». «Понятно. Потом тогда расскажешь». «Хорошо». Тем временем я заметил парня, пристававшего к Асуме. Судя по его воинственному виду, он шел высказывать мне все свое возмущение. «Ты!» Он так сильно ткнул мне в грудь пальцем, что чуть не сломал его. «Господи, да он даже не воин! Куда лезет-то?» «Сейчас же извинись передо мной, прислуга!» «Молчи!» — сразу же послышался голос кассы из наушника. «Слышь ты! Не игнорируй меня!» Он попытался толкнуть меня, но словно уперся в стену. «Ну всё!» «Я, барон Залевский, вызываю тебя на дуэль!» «Уверен?» — спокойно спросил я, одновременно спрашивая совета у начальников. «Испанец, Кас, чего делать-то? Я же его пришибу ненароком». «Соглашайся», — приказал Густаво. «Русские хотят разыграть спектакль. Посмотрим, что из этого выйдет». Хотел было возмутиться насчет того, что я вообще-то тоже русский, но решил заняться этим потом. Тем временем парень все не унимался, продолжая осыпать меня ругательствами, чем привлек внимание всего зала. В первом ряду стояла нахмурившаяся косуме, которая явно подумала, что все это происходит из-за нее. «Ну, дуэль так дуэль», — вздохнул я. «Где и когда?» «У вас же есть дуэльный зал?» — спросил парень у персонала, но, обернувшись, увидел перед собой Манса и сразу же склонил голову. «Ваше высочество, мы тут...» «Я вижу, что вы тут устроили...» — сказал он, скользнув по залезкому взглядам. — Сражаться будете прямо сейчас. И, надеюсь, на этом инцидент будет исчерпан. Манс посмотрел в сторону Константина Воронова, на что тот ответил слащавой улыбкой. — В таком случае прошу гостей пройти в дуальный зал. Пока гости перемещались в другое помещение, ко мне подошел Каз и приказал идти за ним. В соседней комнате меня уже ждал испанец и еще одна неизвестная мне девушка. «Стройная, с россыпью кудрявых волос. На вид лет тридцать пять или около того. И судя по тому, что рядом с ней лежала маска, она тоже была из наших». «Штиль», — представилась она, сделав в мою сторону короткий кивок. «Обидно знакомиться с будущим абсолютом в таких обстоятельствах. Но что поделаешь, ситуация действительно сложная». «Музыкант», — ответил на автомате я, тоже снимая маску. «А то мы не знали, как тебя зовут на самом деле», — улыбнулась девушка. «Шесть лет назад только о тебе и было разговоров». Она повернулась к Густаво и легонько ударила его в плечо. «Испанец, ты почему не сказал, кого именно тренируешь? Я думала, что паренек уже давно мертв». «Ничего себе у них уровень секретности, если даже Титаны не знали о моей личности». «Знаешь же, что не мог», — развел руками Титан. «А что в нашей ситуации такого сложного?» — решил поинтересоваться я. «Мне на него дунуть страшно, не дай бог развалится». «Только вот сражаться ты будешь против Титана, которого они зачем-то привезли вместе с собой», — сказал Кас. Завод Дмитрием, только-только перешагнул двадцать первый уровень, но все равно очень опасен, владеет песчаной пылью. К сожалению, это пока все, что нам удалось разузнать». «Ситуация еще осложняется тем, что ты не можешь сражаться в полную силу», — протянул испанец. «Покажешь воронов, сразу раскроешь себя». «А вот это действительно нехорошо». Протянул я. Еще как назло выбрали самого молодого», — возмутилась Штиль. «Может, выставим меня вместо музыканта?» На это густово только покачал головой. «Это будет показателем слабости. Мол, не все из наших титанов могут постоять за себя. Посол весь вечер пытался спровоцировать кого-то на конфликт. Явно для того, чтобы выставить своего бойца против нашего и прилюдно его победить». А дальше у британцев получится раскрутить эту ситуацию максимально унизительно для малийцев. «Значит, буду драться». Все трое повернулись в мою сторону. «Уверен, что осилишь?» «Жизнь покажет», — улыбнулся я. «В конце концов, что, если не сражение с равным противником, выведет меня в ранг Титана?»